Никто раньше не сравнивал меня с ребенком. Я с детства была одета в лучшее платье в Чайна-тауне, привыкла к сшитой на заказ одежде, поэтому заявление Макса было даже оскорбительным. Мы с Грейс пошли в магазин, и на последние деньги, которые я привезла с собой, купили два одинаковых платья цвета шартрёс с голой спиной и расшитых блестками. В них мы уж точно на детей похожи не были». Макс немедленно устроил нам дебютный показ нашего номера «Вэндом» на Сансет-бульваре. «Это, конечно, не Тракадеро и не Макамбо», — сказал Эдди, — «но все же роскошный ночной клуб». Перед выступлением Грейс прошлась по клубу, вернулась в полном восторге и волнении. В первом ряду за столиками сидят Ида Лупина, Энн Сотерн и рандольф Скотт. «Ну, нельзя сказать, что это самая известная личность», — фыркнул Эдди, но я заметила, что ему льстит присутствие кинозвезд. Мы назвались танцующими китайскими влюбленными. Мы с Грейс были в новых блестящих платьях, которые рассылали световые блики по всему залу. Эдди в новом фраке с переливающимися лацканами и набриолиниными волосами надеялся заполучить сердца всех присутствовавших дам. Мы скользили по танцполу, заключали друг друга в объятия и отпускали, чтобы снова слиться воедино. Хореография Эди была очень грациозна и включала в себя множество красивых элементов с подъемами на руки и опусканиями на колени. Вот он, склонившись, целует меня, затем склоняется к Грейс и целует ее. В конце номера он обвивает нас руками и поднимает над землей, а затем медленно и мягко опускает, что подчеркивает не только нашу хрупкость, но и его силу. Мы окупили новые танцевальные костюмы, но больше нас туда не звали. «Почему один мужчина танцует с двумя девушками?» — спросил менеджер клуба после нашего выступления. «Что это значит? Китайские девушки это приветствуют?» Макс нашел для нас еще пару возможностей выступить во второсортных заведениях, но 17,5 долларов в неделю на троих, которые мы за это получили, было явно недостаточно для жизни. Китайцы-повара в ночных клубах так нас жалели, что подкармливали остатками мороженого и черствыми булочками. Мы брали их домой, разогревали на пару и макали в растаявшее мороженое. Я могла бы написать домой и попросить денег у отца, но не хотела доставлять ему такого удовольствия. Кроме того, для меня такая жизнь была веселым приключением. Потом удача изменила нам, нам отказывали снова и снова. В октябре, наконец, Максу удалось договориться о нашем выступлении перед показом фильма в кинотеатре «Орфей» прямо через улицу от того места, где, по рассказам Руби, она в детстве жила с родителями. Это было наше прощальное выступление. Нашему трио отвели место между дрессированными собаками и номером пожилой женщины, которая уже давно стоило забыть о бурлеске. Мы постарались показать себя лучше всех остальных, но публике до нас не было никакого дела – Она ждала начала фильма. После двух недель подобных выступлений Эдди помрачнел. Мы сидели за сценой, на экране уже начали показывать фильм, и свет от проектора сквозь экран отбрасывал на нас мельтешащие всполохи. Эдди уперся локтями в колени и смотрел в пол. «Я так давно в шоу-бизнесе!» «И вот я оказался там, откуда начинал», — вяло произнес он. «Мой отец был врачом». Он хотел, чтобы я пошел по его стопам. На первом курсе медицинского факультета в Еле я отправился в местный подпольный бар, в котором в качестве прикрытия проводили танцевальные конкурсы. Приз за первое место — 15 баксов. Я готов отдать что угодно, чтобы сейчас получить этот шанс. Я положила руку ему на плечо. «Ладно, иди, пойдем домой». Когда он стряхнул мою руку, мы с Грейс подтащили пару табуреток к его ящику, и сели рядом с ним. Подолы юбок мы подобрали и уложили на коленях, чтобы они не пачкались о грязный пол. Когда-то на выходных я ездил в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на Фреда и Адель Астер на Бродвее. Я мог посмотреть их шоу три раза подряд за одни выходные, а потом повторять то, что я увидел на тротуаре. Далее я шел в Гарлем и смотрел выступления Билла Робинсона, Бейтса «Деревянная нога» и «Братьев Николас», А я видела Билла Боджангс Робинсона в «Маленьком полковнике в Реальто», — перебила его Грейс. Мне не очень понравилось Ширли Темпл, но Билла Робинсона я просто обожала. «Я ходил в аллею за клубом «Котон», — продолжил Эдди. «Там ребята пили, курили и красовались друг перед другом. Это был 1925 год, и вы не поверите, кто еще танцевал там». «1925-й?» Мне было семь лет. Если он тогда учился в Еле, значит, ему было около двадцати двух. Получается, что сейчас ему около тридцати семи. Я посмотрела на Грейс. Она тоже моргнула, глядя на меня. Ну и дела. Эдди провел рукой по волосам. У отца были связи в Нью-Йоркском Чайна-тауне, и на зимних каникулах он устроил меня на работу в клинику, потому что хотел, чтобы я набрался опыта. Но я вместо этого отправился к приятелям в клуб «Катун». «Вы должны мне помочь», — сказал я им. И они отправили меня в одно местечко на Пятой Авеню. Когда я туда пришел, главный посмотрел на меня, как на умалишенного, но музыканты у них там были хорошие, и я просто стал танцевать. Я был один среди танцующих парочек. И очень скоро они стали расступаться, давая мне место. Им понравилось. Они стали бросать мне деньги — «Настоящий дождь из банкноты монет». «Тогда я вплел наклоны за деньгами и укладывание их в карманы в ткань танца. И за эти пять минут я поднял больше, чем за пять дней работы в клинике друга моего отца. Музыканты доиграли, а я все еще собирал деньги». Подошел главный и сказал, «Если сможешь так станцевать пять раз за вечер, то считаю у тебя есть работа». Эдди горделиво поднял подбородок, «Есть что-нибудь выпить?» «Увы, не было, но это местечко было нелегальным», — продолжил он. «Поэтому его часто грабили. Я там танцую во фраке, а все в это время рвутся к выходу. А потом пришло время вернуться в ель».